Глава тридцать девятая Торвальд Стаунинг, опытный политик и прекрасный управленец. Именно под его началом Дания сравнительно безболезненно справляется с Великой депрессией и ее последствиями, как в той истории, так и сейчас. Но откровенно прогерманская ориентация премьер-министра не дает мне покоя. В Первую мировую Торвальд открыто выражал поддержку Германии, а во вторую... Датская армия сопротивлялась так отчаянно, что немцы потеряли двух солдат: у одного не раскрылся парашют, второй попал под машину. Датское правительство, возглавляемое Торвальдом, так поспешно легло под Германию, что датчанам стыдно за него и в двадцать первом веке. Гитлер даже якобы сказал: "У этих социалистов поддержка народа, и они выполнят свои задачи еще лучше, чем настоящие нацисты". Примечание. Стаунил возглавлял Социал-демократическую партию Дании. Не без активной помощи про-германского правительства был организован добровольческий корпус СС Дания, четверть которого составляли этнические немцы. Несмотря на агитацию, датчане не спешили записываться в войска старшего брата. Количество граждан Дании, воевавших так или иначе на стороне гитлеровской коалиции, со всеми натяжками не превышает десяти тысяч человек. включая этнических немцев Шлезвега и тех, кто просто патрулировал прибрежные воды родной страны. Немало для такой маленькой страны, но и не так много, если учесть активную поддержку добровольцев со стороны правительств. А ему по привычке доверяли. После нападения на СССР датские коммунисты ушли в подполье, и именно они и стали организаторами сопротивления. Первоначально оно шло ни шатко ни валко, но уж точно не хуже, чем хваленая французская. 1943 году забастовки, акции протеста и саботаж накалили обстановку, и нацисты разогнали законное правительство, фактически оккупировав страну. Вот тогда-то началось настоящее сопротивление: взрывы, угон транспортных кораблей в нейтральную Швецию, затопление торговых и военных судов в Дании, на которых вознамерились поднять флаг с нацистской символикой. Все было не овцы, никак не хакни овцы, потомки викингов. Примечание. Напоминаю, что повествование идет от лица главного героя наполовину датчанина. У него свое имхо. И вот этот потенциал загубил Торвальд Стаулинг. А мне сейчас идти к нему навстречу, улыбаться и пожимать руку. Ваше Высочество, кланяюсь слегка принцу Кнуду. Примечание. Второй и младший ребенок у датского короля Кристиана X и королевы Александрины. Ваше Высочество. Дублирую поклон Ингрид Шведской. Примечание. Третий ребенок шведского короля Густава VI Адольфа и его первой жены принцессы Маргариты канадской. В руках бокал с шампанским, от которого за весь вечер не отпил ни одного глотка. Так, руки занять. Ларссон, наслушан. Снова короткий поклон. Для маленького датского пруда я достаточно большая ребежка, да к тому же экзотическая с южноамериканским окрасом. Спасибо, тетушки Магди, старательно поддерживающие в родных СМИ вело текущие интересы Керекуларсону. Хвалебная статья о моих инициативах по поддержке американского землячества дачан, серия рассказов об Амазонке с красочными фотографиями, киностудия, ну и финансовое благосостояние. Может быть, даже в первую очередь. Как вам прием? Скушновато, отвечает храбренно. Слабые улыбки и высочество меркнули так мимолетно, что не показалось ли мне... Вижу не мой вопрос от Ингрид, довольно такие миловидные барышни для принцессы. Черты лица, в общем-то, правильные, но помимо общего ухоженности, подобранных в том наряда и драгоценностей, ничего и нет. Разве что еле уловимый, но ощутимый флер уверенности и аристократичности. Это какое чувство, что ты выше окружающих. Людям, понимающим все эти группировки, жестом показываю на передвигающихся по большому залу людей, могут сказать очень много. Но для этого нужно быть в курсе политической, экономической и светской ситуации в стране. Тогда, наверное, это захватывающий своим сюжетом и психологизмом жизненный спектакль. В противном же случае скучно. Снова улыбки, но уже более открытые. Ответ позабавил, и вот уже идет разговор о всякой всячине. Высочество перескакивает с темы на тему очень профессионально. Видно, что учили их специалисты из спецслужб. Класс, можно сказать. именно что в разговорном жанре лучше меня, а вот насколько, где профессионализм, а где аура аристократизма понять не могу. Считаю себя убежденным республиканцем и противником любых монархий, в том числе и конституционных, но не поддаться давлению сложно, отдаюсь. Патриотизм мне всегда на виду, а вот и очередная ключевая фраза: настоящий патриот не тот, кто размахивает флагами, а тот, кто старается ради процветания отечества. Кнут настолько убедительный и искренен, что хочется проверить карманы. Создание рабочих мест. Что? Переигрываете, Ваше Высочество? Откровенно улыбаясь, Кнут секунду смотрит на меня непонимающим взглядом, а потом хохочет заливисто, очень искренне. Но в глубине глаз мелькает что-то непонятное. Не даю повода обидиться и продолжаю. Уж простите, но недавно отец одного из моих однокурсников выступал на съезде республиканцев. Так знаете. — Очень похоже. Не сомневаюсь ни на минуту, что вы более искренне, но... — Озвучивай, Кнут, — весело сказала принцесса, откнув его локтем под ребра. — Рабочие места, — уже спокойнее сказал он. — Хочу, чтобы вы вложили средства в экономику страны, да не просто покупку земель, а именно создание или модернизация производства. — Достойно. Чуточку таю. Поддался, дескать. — Сразу видно, что вы не политикан, а принц. — Мистер Селвин тогда о деньгах на предвыборную. а производство, да еще и не вам лично, достойно. Почему бы и нет? Блять, мелькает мысль на грани осознания, когда высочество отошли. Такой я проницательный и умный, что аж загордился. А полмиллиона долларов в датскую экономику вложить обязался, не планировал ведь. Сочтя меня ценным активом, Кнут с чем необходимым ввести меня в ближний круг. Не самый ближний, да и не то, чтобы я рвался туда. Но знакомства среди аристократии глупо считать бесполезными, особенно если ты гражданин этой страны и не считаешь должен отказываться от гражданства. Жаркий денек, чуть щурись на блеклое солнце, говорит молодой Адоркас. Надеюсь, погода сохранится. Да, неплохой денек. Поддерживаю разговоры ежжесь от порыва холодного ветра. Погода хорошая для Дании. Температура в районе плюс двадцати и порывы холодного ветра. Разгар лета, пляжный сезон. «Хорошее время для тренировок. Да, не дурное. Может, расскажете несколько секретов?» «Фу, гора с плеч. Всего-то фанат спорта. А я уж подумал было, что из-за днеприводных. Больно уж взгляды оценивающий на фигуру кидал». «Секретов, собственно, и нет», — чуточку улыбаюсь. «Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Как бы ни были хороши спортивные журналы, но ничто не заменит опытного тренера и таких же спортсменов, способных взглянуть на вас со стороны, подмечая ошибки. «Ну-ка», — оживился Кнут, услышав наш разговор, «лекции о спорте будет читать человек, завоевавший на чемпионате страны четыре медали? Я весь внимание!» «Золотых только две», — уточняю на всякий случай. «А лекции?» «Извольте, только вот о чем именно вы хотите услышать». Лекции больше походили на перекрестный допрос. Невинные вопросы о необходимости приседаний со штангой для адептов легкой атлетики — перемежались с вопросами о южноамериканских приключениях и жизни в братстве. раздергивали внимание умело. куда там тренировкам в хорошего и плохого копа с такими же стажерами бфв. класс значительно выше. да и сыгранность большой команды как ни крути, но работала. слабину проверяют. мелькает мысль на периферии сознания. штанга незаменимый инвентарь для бегуна Свен. разумеется рекордные веса ему не нужны. На умение я приседать собственным весом на грифе хотя бы раз пятьдесят Винсуэла так себе, довольно поршевое местечко между нами. Природа красивая не без этого, но болезни, присущие тропическим странам. Допрос продолжался больше часа. Я приседал, показывая нужные упражнения и поправлял пытающихся повторить, выхватывал на скорость наваху и ускользал от излишне негативных вопросов о себе или обрядстве. Улыбочку держать искренне. Я, блядь, наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в этом, блядь, прекрасном обществе. Думаю, мы немного утомили нашего нового друга. С легкой улыбкой прервал наше общение Кнут. Спасибо, Эрик. Вы хороший лектор и очень терпеливый человек. Немного неожиданно, ваше величество. Бросьте, Эрик. Кристиан улыбается. Вы прекрасно поняли, что вчерашняя ваша лекция Кнуту и его друзьям была проверкой, и вы прошли ее с блеском, не без ошибок. Король неожиданно подмигивает и подвигает мне тонкую папку. «Вот и они, к слову. Берите-берите, пригодится. Это никак не отразится на дальнейшем разговоре». Но все же войти в состав делегации, не найдя слов, пожимая неопределенным плечами, да еще и в Советский Союз. «Понимаю вас». Кристиан делается серьезным. Встав в окна, он смотрит куда-то в нездешнюю даль. «Ваша неприязнь к большевикам и русским понятна мне, как никому другому». Знаете, я не очень-то верю в коммунизм. Не сочтите это за, хм, профессиональную деформацию. Победили бы сторонники коммунизма, да еще и без лишней крови. Оставил бы трон. Не скажу, что легко, но оставил бы. Фальшивая нота, Твое Величество. Врешь, отслеживая одновременно мою реакцию. Вон как глаза в отражении оконного стекла внимательно смотрят. Прокол. Случайный? Скорее всего, да. Разговорный жанр в этих кругах осваивают всерьез. Да и на мелочи приучают обращать внимание с раннего детства, но слежка и уход от слежки до、да、всерьез — это немного иное. Оставил бы трон, король замолк и молчал с минуту, прислонившись лбом к стеклу. Но кто оставил бы меня в покое? Вы человек умный, не лезьте сами знаете. Должны видеть, что мир идет к большой войне. Европу мало того, что недоделили в Первой мировой, так теперь проблемы стали еще и идеологическими. Коммунизм — непримиримый враг существующего строя. Ах, если бы было все так просто, Эрик, — грустно усмехнулся крестьян. Коммунизм, капитализм. Добавьте сюда конституционные монархии вроде нашей Дании, да фашистские режимы Балкана и Италии. Робрало. Дании почти невозможно остаться в стороне от предстоящей европейской бойни. Мне Дании нужна ваша помощь, Эрик. Вы человек с большим и, что самое важное, с разнообразным жизненным опытом. Кто, как не вы, сможете оценить происходящее в Советском Союзе? — Я согласен, Ваше Величество, — выдыхаю. — Когда отплываем? — В Россию? — не поверил своим глазам одуванчик, получив телеграмму. — В большевистскую Россию? — он спятил. — Интересная возможность, — важно кивнул Раппопорт, поставив в сторону чашку кофе. — Эрик всегда отличался неординарным мышлением. — Да. Так что несколько не сомневаюсь, что из этой истории он выйдет с прибылью, да и мне. В голосе послышалась отчетливая нотка зависти, и Ден, уловив ее, кашлянул, смущенно в кулак. Да, возможность поездки в другую страну, даже мир, для журналиста бесценно. Почему тогда? А, деньги, всего-то. Давай со мной. Картину я закончил, кикучку могу оставить на заместителей, а тут такой опыт. Надо только Эрику послать, что мы едем. Подхватив со стула шляпу и кинув на стол десятку, Зак вылетел из кафе на прогретую солнцем улицу, оставив Раппопорта сидеть в недоумении. «Мы едем». Хотя, почему бы и нет. Поплатит поездку, так и... «Официант, еще кофе!»